Глава тридцать 32. Когда солнце окончательно выбралось из морских глубин, оно светило десятки тел, которые мерно покачивались на прибрежном мелководье, и шлюпку, которая на веслах последнего уцелевшего десантника уходила в сторону Григорьевки. Осмотр жодиным этого морского поля боя был прерван возгласом злотника: "Братва, да тут один румын под бортом притаился!" И всё ещё живой, удивился сержант. Что, конечно же, можно исправить? Нет уж, тащи этого недобитого Антонеску сюда, хоть со свежим человеком душу отведем!» "Слышал ты, сельдь маринованый", грозно обратился Мишка Менёрг к безоружному десантнику и как-то не сразу уловил, что пленный вдруг на чистом русском проворчал: "Сам ты сельдь маринованый. Ну ты кончай воду мутить". Хватайся за ремень винтовки и выгребай на палубу. Да, плавниками, плавниками работай. И лишь когда десантник с трудом взобрался на мокрую, накорененную палубу, обратил внимание, что разбухшее от воды обмундирование его красноармейское. И что вы на это явление скажете, братва? Принялся ораторствовать Мишка перед собравшимися моряками, удивленно осматривая при этом своего пленника. Как вам нравится этот полуутопленник в обмотках? Подорваться мне на первой же имени, если этот продукт моря не кто-то из бывших беликов. Своего прибило, что ли? Болезненно сжимал рукой наспех перевязанное предплечье погодин. Вроде не должно было. Откуда ему тут взяться? Вот и я тоже имею к тебе пару слов спросить толкнул мишка минёр в грудь кулаком подставного красноармейца у которого успел изъять кобуру с пистолетом ты кто такой промежду нами есть из какого похмелья до сих пор молчишь Не слышу по-человечески заданных вопросов. Первое, что произнес полуутопленник после того, как почувствовал под ногами твердь палубного металла, поскольку палуба была мокрой и слегка наклонённой, он держался за орудийный щиток, словно только что отвлекся от прицела. Да ты, оказывается, по-нашински гутариш. Я действительно говорю по-русски, всем телом дрожа то ли от страха, то ли от ночного переохлаждения, подтвердил пленный. Не знаю, насколько это будет по вашенски но вы слышали? Он, видите ли, говорит: "А я по-твоему чем занимаюсь, ты, абориген хренов?" рявкнул Мишка Злотник на пленного так, что тот перестал вздрагивать. Не смейте мне хамить, поиграл он желваками, довольно быстро приходя в себя. Перед вами, офицер. Лично я вижу перед собой предателя, вмешался в их разговор сержант. Кто такой? С чего плеча барахлишка? Где разжился на лейтенантские кубари Красной армии? Что ты тележишься, как старая моржиха после пятого аборта? Могу и представиться. Поручик Елагин, аристократически кивнув головой, процедил диверсант. Это же какой такой поручик? Какой армии? Русской, естественно. А мы, по-твоему, кто такие и какой такой армии служим? наседал на него жодин. Вам лучше знать, как можно дипломатичнее, ответил диверсант, стараясь не вводить сержанта в бойный гнев. Только поручиков у нас что-то не водится. В 17 лет я уже был прапорщиком белой армии барона фон Врангеля. В 17 лет истинным офицером. Вам это о чем то говорит? Только о том, что перед нами один из представителей продажного белого офицерия. Не забывайте, сунтир офицер. Не забывайте, зло осадил его поручик, тем более что перед вами еще и дворянин Напомнив себе о дворянском происхождении, Елагин внутренне встряхнулся и широко расставив ноги, брезгливо осмотрел себя и ту лужу, которая растекалась вокруг него, как бы говоря: "Сначала дайте мне возможность привести себя в порядок, а затем уж задавайте свои дурацкие вопросы". Ему уже было под сорок. Худощавое, слегка удлинённое лицо аристократа с месистым, явно широковатым для столь аристократического лика носом. Короткая стрижка с подернутыми первой сединой висками и узкий подбородок клинышком, как раз под профессорскую бородку. Так бы сразу и признал, что ты беляк, угнетатель и диверсант. Не позволил Мишка Менёр сбить себя и товарищей с воинственного надстроя. я и не скрываю этого. И служишь румынам Я служу России, окинул его презрительным взглядом Елагин. Если ты весь такой белый и русский, то с какого похмелья подался в конюх к этим мамалыжникам? кивнул он в сторону все еще покачивающихся на прибойной волне телу. Этих, как вы изволили выразиться, мамалыжников, я презираю точно так же, как и коммунистов, на конюшне у которых унижаетесь вы, господа. Даже обращаясь лично к злотнику, поручик с усталой грустью продолжал смотреть куда-то в сторону степи, лишь время от времени снисходительно бросая взгляд на сержанта Жодина как старшего по чину, и при этом в упор игнорировал самого Мишку. Нет, ты слышал, Жора, интеллигентно возмутился Жора. «Еще не перекрестившись на свет Божий, этот сельд маринованый уже пытается меня, Мишку Миньёра, умыть. Это же по какому разряду должок записать, прикажетесь, господин поручик? Ах, это ваша еврейско местечковая манера изъясняться, господа нижние чины, вновь брезгливо поморщился поручик. В том, настоящем русском флоте, заодно только неуважение к офицеру, пусть даже пленному, вас посадили бы в карцер и поучительно высекли. Злотник попытался огрызнуться, однако сержант резко одернул его. Отставить! Поручик прав. Офицер он и в плену офицер. а значит, отношения соответствующие. Умолкнув, они внимательно с нескрываемым интересом осмотрели пленного. До сих пор белых офицеров им видеть приходилось только в фильмах, а посему само существование этой политической породы прекратилось для них в далекое время гражданской войны. А тут вот он, господин поручик собственной персоны. Жодин уже понимал, что как капитану корабля, ему следовало бы взяться за допрос Белика по-настоящему, но пораженный красноречием Мишки Злотника, все еще жадно ловил каждую его фразу. В Одессе всегда ценилось умение красиво сказать за жизнь так, чтобы это так и было сказано, и Мишка Менёр, эта поселковская басота, сказать в самом деле умел. Будучи коренным одесситом, Жодин понимал это и дипломатично склонял перед Мишкой, этим босиком из Бугаевки, свою просветленную голову. Вместе с ним сержант восседал теперь на канатном рундуке и философски умилялся каждому его изречению. Однако же пора было учинять настоящий допрос. "Почему в десанте вы оказались в форме красноармейца?" спросил он Елагина. Понятное дело, почему, криво улыбнулся поручик. Для диверсионной работы в тылу противника с вами был еще кто-либо, кто тоже готовился к диверсиям? Поскольку они уже погибли, а операция сорвана, процедил белгороддеец. Могу сообщить, было еще двое. Действительно погибли или все таки добрались до берега? Поручик снисходительно ухмыльнулся и решил, что никаких заверений по этому поводу не последует. О чем еще можно поинтересоваться у этого белогвардейского диверсанта, Жодин не знал. А посему наступило длительное неловкое молчание. Комбату доложил: "Спасительно появился из черевосудна Ефрейтор Малюта, требует доставить пленного на берег вместе с нашим погибшим". "Меня собираются переправлять на берег?" сдержанно встревожился поручик, вновь обращаясь к Жодину. Как приказано или может решили присоединиться к моей команде? Вы допускаете и такой поворот событий? Высокомерно поинтересовался Елагин. Румынам же вы служили, так почему бы не послужить и своим, русским? О, если бы вы оставались русскими, мы по-твоему кто? Буквально взорвался злотник. Лично вы, судя по всему, из местечковых евреев полукровков и к русским никакого отношения не имеете. Но дело даже не в выу действии как таковом. Для меня вы прежде всего красный, а красным я служить не могу. Нет, Жора, ты видел этого пережитка нашего темного прошлого? Ухватился за рукоять висевшего у ремня немецкого штыка Мишка Менюр. Однако сержант резко сжал его руку чуть выше локтя и скомандовал: "Отставить! Передадим его куда надо, там с ним быстро разберутся. Суд над такими обычно короткий". Прошу прощения, господин унтер-офицер, но я не желаю представать перед вашим судом. Неожиданно дрогнули губы диверсанта. Да кто этого на трезвую голову желает? Сельд ты наш маринованый, уже откровенно измывался над ним злотник. Однако же надо Я прошу вернуть мне пистолет с одним патроном, бросил поручик взгляд на свое оружие, которое по-прежнему оставалось за брючным поясом злотника. Под слово чести, так или иначе, а доставка меня как пленного в блокированный город никакого смысла не имеет. А кровушки с тебя попить. Не со зла, а исключительно из вредности, напомнил ему злотник. Пистолетиком с они, видите ли, решились побаловаться. -с. Раньше нужно было с пистолетом своим разбираться, ты, сельд маринованный!» Словом, вы слышали приказ моего командования, поручик? Спокойно, с неистребимой солдатской усталостью, ответил Жодин. Пистолет вам может вернуть только наш майор, командир батальона, если только действительно может. Еще через несколько минут сержант приказал уложить связанного диверсанта на плот и переправить на берег. В роли паромщика вызвался быть злотник, однако сводить их на одном плоту сержант не решился, слишком уж характерами не сходились, поэтому решил приставить к нему малюту. А еще через пару часов за диверсантом приехала машина с двумя сотрудниками контрразведки.